Глава пятая. Лев Ислама Поднявшись по лестнице, Кармак вышел в коридор. Он двигался быстро, но осторожно. Меч ледяной сталью мерцал в его руке. Коридор неожиданно повернул, и Кармак, следуя за ним, натолкнулся на турецкого воина, который остолбенел, разинув рот при виде мрачного убийцы, который тихим призраком смерти скользил по замку. Однако, прежде чем турок пришел в себя, Кармак разрубил ему горло. Мгновение, Норман простоял над своей жертвой, прислушиваясь. Где-то впереди он услышал низкий гул голосов. Судя по всему, турок со щитом, на котором был нарисован Ятаган, стоял на стораже перед какой-то важной дверью. Редкие факелы, развешанные по стенам коридора, едва могли осветить широкий коридор, и Кармаку пришлось двигаться на ощупь. Однако он быстро обнаружил широкий портал, замаскированный за толстыми шторами. Заглянув через щель, он увидел большую комнату, где собралось множество вооруженных воинов. Они были в кольчугах и островерхих шлемах, носили широкие накидки. У каждого на поясе висел кривой меч. Все они выстроились вдоль стен, а на шелковых подушках посреди комнаты сидел их вождь, правитель Эльгора, Нуриддин-эль-Гор, высокий, худой, с тонким носом, с горбинкой и темными глазами. Больше всего он напоминал ястреба. Его отчетливо-семитская внешность являла собой явный контраст с внешностью окружавших его турок. Правой, тонкой, но сильной рукой он непрестанно ласкал эфес длинной тонкой сабли, а он был в кольчужную рубаху. Шейх-изменник Бежавший из Южной Аравии был человеком незаурядным. Его мечта о независимом королевстве, которое он мог бы создать в этих горах, была вовсе не безумной идеей, навеянной дымом гашиша. Ему нужно было лишь заключить союз с несколькими сельджукскими вождями и франкскими ренегатами, такими как фон Гонлер, а также принять под свои знамена побольше банд арабов, турок и курдов. Тогда Нуриддин и в самом деле стал бы представлять угрозу как для Саладина, так и для франков, которые все еще пытались сохранить у Тримэра. Среди собравшихся в комнате турок, Кармак разглядел овчины шапки и волчьи шкуры диких вождей курдов и туркмен. Выходит, этот араб и в самом деле был достаточно известен, раз к его войску примкнули такие личности. У занавешенного дверного проема сидел Касру Малик, старый воин, хорошо известный Кармаку. Он имел характерное для своей расы крепкое телосложение, был среднего роста. Его лицо казалось темной суровой маской, вырезанной из сучковатого дерева. Даже сейчас, сидя на совете, он был в остроконечном шлеме и позолоченной кольчуге, держал на коленях украшенные драгоценностями ятаган Хармаку показалось, что воины собрались, чтобы обсудить нечто важное, потому что все собравшиеся были в доспехах и хорошо вооруженные. Тем не менее, он решил не терять времени даром. Решительным движением, сдвинув полок в сторону, он вошел в комнату. Все собравшиеся на мгновение замерли, а гигант Франк тем временем добрался до Корсу Малика. Турок... Побледнев, как полотно, вскочил на ноги, словно распрямившаяся стальная пружина, занеся етаган. Но это ему не помогло, потому что кармак ударил со всей силы. Северный меч обрушился на изогнутый клинок востока, сломав его, словно деревянную палку, а потом рассек кольчугу на плече, как будто она была бумажной, перерубив плечо турка и глубоко впился в грудь. Вывернув тяжелый клинок, кармак освободил его и, поставив ногу на грудь мертвого косру, Малико повернулся лицом к врагам, словно лев посреди равнины. Он стоял, чуть опустив голову, скрытую шлемом. Его синие глаза яростно сверкали из-под тяжелых нависших бровей, а могучая правая рука крепко сжимала окровавленный меч. нуридин тоже вскочил на ноги. Он дрожал от ярости и удивления. Внезапное появление смертоносного Франка сказала, насколько близко крушение его планов. И поделать с этим он ничего не мог. Его тонкие ястребиные черты скривились от злобы, рычание срывалось с его губ. Быстрым движением он обнажил свою саблю с рукоятью из слоновой кости. А когда он шагнул вперед, его воины выросли у него за спиной, и казалось, что вот-вот начнется резня. Но тут случилось непредвиденное. Кармак уже приготовился к схватке, когда в дальнем конце комнаты открылись широкие двери и появилось множество вооруженных воинов, сопровождавших людей Нурригина, ножны которых были пусты. Последние выглядели растерянными. Араб и его воины повернулись лицом к вновь вошедшим. Вновь прибывшие воины, как сразу заметил Кармак, Были в пыльных одеждах, словно долго скакали по равнинам. А потом Франк вспомнил об отряде всадников, который видел в сумерках перед тем, как войти в замок. Предводителем всадников был высокий, стройный человек, чье прекрасное лицо было иссечено морщинами. Держался он так, словно привык повелевать. Его одежда была простой по сравнению с сияющей броней и шелками его спутников. И тут Кармак выругался про себя, потому что узнал этого человека. Тем не менее, удивился он точно так же, как обитатели Эльгора. — Что ты делаешь в моем замке, без предупреждения? — выдохнул нуридин Незваный гость поднял руку в серебряные перчатки и возвестил. Лев Ислама, защитник правоверных Юсуф ибн Айюб — салат ад султан султанов, не должен предупреждать о своем визите. Он вправе по своему желанию посетить твой или любой другой замок Араб. Нуридин неподвижно застыл, в то время как его сторонники начали приветствовать саладина согласно этикету. Арабский ренегат был по-своему упрям. Наконец, он принял определенное решение. «Мой господин», — проговорил он, — «Все так и есть, просто я не сразу узнал вас, но Эльгор мой, и не в силу права наследия дара какого-то султана, а лишь благодаря силе моей руки. Поэтому я с радостью приветствую вас, но не стану извиняться за свои поспешные слова». Саладин лишь устал, улыбнулся. Полвека интриг и борьбы с врагами тяжким грузом легли на его плечи. Его взгляд, который казался слишком мягким для такого человека, уперся в гиганта Франка, который все еще стоял, поставив ногу на тело обезглавленного Корсу Малика. — А это что такое? — поинтересовался султан. Нуредин насупился. — Назаритянин, объявленный вне закона, похитил девку из моего гарема и убил моего сотоварища Сельджука. «Прошу вашего позволения избавиться от этого пса. После я передам вам его череп, отделанный серебром». Прервав его речь властным жестом, Саладин прошел мимо Нуридина и его людей и встал напротив мрачного франка. «Думаю, что я узнал тебя, несмотря на опущенное забрала с улыбкой заметил султан, — «что заставило тебя кармак снова повернуть на восток». Довольно хриплый голос гиганта Нормана громом разнесся по комнате. — Вы поймали меня в ловушку. Я проиграл. Не станем тратить время на насмешки. Можете натравить на меня своих шакалов и покончим с этим. Клянусь моим кланом многие из них останутся навсегда лежать в этой пыли, прежде чем я умру. Мертвых будет больше, чем живых. Нуридин с яростью сжал рукоять своей сабли. У него костяшки пальцев побелели. «И ты станешь слушать это, мой повелитель?» — в сердцах воскликнул он. «Сколько может эта неверная собака оскорблять нас в лицо?» Саладин медленно покачал головой, улыбаясь, словно услышал какую-то только ему одному понятную шутку. «Слова этого Франка — не пустое хвастовство В Акре, Азоте и Опии я видел, как череп на его щите сверкал звездой смерти, и правоверные падали под ударами его меча, как колосье пшеницы. Великий Курт повернул голову, разглядывая собравшихся молчаливых воинов и их растерянного предводителя, который избегал смотреть ему в лицо. «Впечатляющее собрание вождей для мирного времени». — пробормотал Саладин себе под нос. — Может, всем вам стоит отправиться в ночную пустыню и сражаться с джиннами или каким-нибудь султаном-призраком? — Нуридин? — Ну нет, Нуридин, ты уже вкусил чашу амбиций, и твоя жизнь станет платой. От неожиданного обвинения и приговора Нуридин пошатнулся, и пока он пытался найти ответ, Саладин продолжал. Я узнал, что ты плетешь против меня заговор, и конечная твоя цель — соблазнить различных мусульманских и франкийских вождей, создав собственное королевство. По этой причине ты нарушил перемирие, убив доброго рыцаря и сжег его замок. У меня хорошие шпионы, Нуридин. Высокий араб распрямился, словно собирался спорить с самим Саладином, но когда он прикинул, сколько курдских воинов в зале... и увидел, что его собственные головорезы отступили от него, улыбка горького презрения исказила его ястребиные черты. Отпустив рукоять клинка, он сложил руки на груди. — Дай бог! — объявил он с истинно восточным фатализмом. Саладин кивнул в знак признательности, а потом махнул рукой, остановив одного из офицеров, который вышел вперед, чтобы связать шейха. — Но... «Я вижу, тут присутствует тот, кому ты, Нуриддин, должен много больше», — продолжал Султан Султанов. «Я слышал, что Кармак Феджофри был братом по оружию Сиру-Жерару». «У тебя много долгов, Нуриддин, но заплатить тебе придется один — Кармаку и его мечу». Глаза араба неожиданно блеснули. «А если я убью его, я буду свободен?» «Кто я такой, чтобы судить, ни к кому конкретно не обращаясь?» — спросил Саладин. «Все будет так, как пожелает того Аллах. И неважно, будешь ли ты, нуридин убит, сражаясь с Франком, или убьешь его, шнурок палача ждет тебя, так что лучше для тебя будет погибнуть». В ответ шейх схватился за рукоять своей сабли из слоновой кости. Голубые искры вспыхнули в глазах Кармака, и он громко взревел, словно раненый лев. Он ненавидел Саладина, как ненавидел всех курдов, которые, в свою очередь, ненавидели норманов. Он приписал любезность султана его уважительному отношению к королю Ричарду и восточной хитрости, отказываясь верить, что дело тут в чести, а не в искушенной хитрости сарацинов. В предложении султана он видел всего лишь происки хитрого обманщика, который хотел стравить двух противников, а потом позлорадствовать. Кармак печально усмехнулся. Он не стал расспрашивать о том, что ждет его, если он выиграет поединок. Он не чувствовал благодарности к Саладину, лишь приглушенную ненависть. султаны воины отступили, очистив для противников пространство в центре комнаты. Нуредин вышел вперед, стремительно надев простую круглую шапочку, связанную из стальных колец. — Сейчас ты умрешь, назаритянин! — выкрикнул он слова и прыгнул вперед, и напал на Нормана с безрассудством, присущим только арабам. У Кармака не было щита. Он отразил удар с сабли клинком и нанес ответный удар. Нуредин поймал тяжелый меч на свой баклер, и клинок северянина отскочил под углом. Раб вернул удар, нанеся его по шлему Кармака, а потом отскочил назад на длину копье, чтобы избежать удара скандинавского меча. Раб снова прыгнул вперед, и Кармак поймал его саблю на левое предплечье. Кольца кольчуги разлетелись, и во все стороны брызнула кровь. Но почти в тот же самый момент скандинавский меч ударил по руке Нуридина. Затрещали кости, и шейх полетел на пол. Воины ахнули, осознав всю тигриную силу удара ирландца. Нуридин оказался на ногах с такой скоростью, словно отскочил от пола. Со стороны могло показаться, что араб не пострадал. Его кольчуга была цела, клинок нормана не коснулся плоти, но удар оказался такой силы, что одно или даже несколько ребер араба сломались, словно гнилые прутики. И осознание того, что он не сможет долго противостоять могучему Франку, наполнило сердце араба решимостью забрать с собой вечность своего врага. Кармак навис над Нуридином, занеся клинок, но араб метнулся вперед с нечеловеческой быстротой. Он бросился вперед, словно кобра, и рубанул с нечеловеческой силой. Сабли со свистом под углом ударила по голове Кармака, И тот покачнулся, когда ее острый край разрубил шлем и стальную вязаную шапочку, которую рыцарь носил под шлемом. Кровь моментально залила лицо Франка, но он в ответ нанес удар со всей силы. Опять Нуридин ловко блокировал удар своим баклером, но в этот раз не сумел подставить его под правильным углом. И тяжелый клинок северянина врезался в крошечный щит под прямым углом. Нурьин упал на колени, и лицо его скривилось от боли. С упорством он вновь поднялся, стряхнув обломки щита со сломанной руки. Он даже поднял саблю, пытаясь защититься. Но меч Франко вновь обрушился на противника, раскроив череп араба на две половины. Кармак поставил голову на тело поверженного врага и, вывернув, меч вытащил его из мертвого тела. а потом его свирепый взгляд встретился с капризным взглядом Саладина. — Ну, сарацин, я убил для тебя мятежника, — вызывающе объявил Кармак. — из своего врага, — напомнил Саладин. — Да, безрадостно и свирепо усмехнулся Кармак. — Спасибо, хотя я знаю, что не из любви ко мне ты разрешил мне сразить этого араба. — Давай положим этому конец, сарацин. — Почему ты так ненавидишь меня, Кармак? — с любопытством поинтересовался султан. Кармак зарычал. — Почему я ненавижу своих врагов? Ты не более чем еще один разбойник. Ты обманул Ричарда и остальных благородными речами и прекрасными делами. Но меня ты не обманешь. Ты пытаешься выиграть словами. там, где не смог одержать победу силой. Саладин покачал головой, бормоча что-то себе под нос. Кармак посмотрел на султана, прикидывая, сможет ли он добраться до Курда с одного прыжка и прихватить Саладина с собой в царство мертвых. Норман Гаэл был сыном своего времени и своей страны, родившись среди воюющих кланов на землях, залитой кровью Ирландии. Там милость была неизвестна, А рыцарство — в чести, доброжелательное отношение к противнику считалось признаком слабости, а вежливость — прелюдии к предательству. Так учили кармака с детства в стране, где мужчина использовал любое преимущество и драться словно дьявол, охваченный жаждой крови, если хотел выжить. Теперь, повинуясь жесту Саладина, вернулись те воины, что ранее отступили за дверь, освобождая место для поединка. — Путь свободен, Кармак. Гайл посмотрел на Саладина, чуть прищурившись. — Это какая-то игра, — прорычал он. — Должен ли я повернуться спиной к клинкам твоих псов? — Уберите сталь. — Всем убрать мечи в ножны, — приказал Курт. — Никто тебя и пальцем не тронет. Кармак, словно раненый лев, покрутил головой, разглядывая окружающих его мусульман. — Ты говоришь, что я свободен после того, как я нарушил перемирие, убивая твоих шакалов? Перемирие уже было нарушено, заверил его Саладин, и в этом не твоя вина. Ты заплатил кровью за кровь и сохранил свою клятву мертвым. Ты грубый и дикий человек, но я хотел бы иметь побольше таких воинов, как ты, в своих рядах. Ты предан своему господину. И за это я уважаю тебя. Скривившись, Кармак вложил меч в ножны. В его сердце зародилось невольное восхищение этим мусульманином с усталым лицом, и это его злило. Наконец, он понял, что в Саладине нет коварства, а происходящее всего лишь справедливые отношения, пусть даже и к врагам, а не наигранное благородство. Кармак неожиданно понял, что султан придерживается тех же принципов рыцарства и чести, о которых так много говорили франкийские рыцари и которых так редко придерживались. И Блондель, и Сир Жерара были правы, когда спорили с Кармаком, пытаясь убедить его, что рыцарство не просто романтическая мечта, а в самом деле существует в сердцах некоторых людей. Но Кармак родился и вырос в дикой стране, где люди отчаянно, словно волки, боролись за жизнь. А потом он понял, что сам в глазах Саладина выглядит словно варвар. Однако единственное, что ему оставалось сделать, так это пожать плечами. — Я недооценил тебя, мусульманин, — прорычал он. — Ты поступаешь справедливо и благородно. — Благодарю тебя, Кармак, — улыбнулся Саладин. — Путь на запад для тебя свободен. И воины-мусульмане отдали салют, когда Кармак Феджофри вышел из комнаты, покинув стройного дворянина-мусульманина, который был защитником халифов, львом ислама, султаном султанов.